Лек с сержантом попрощались с продолжающей всхлипывать женщиной и вышли под дождь. Остальные двое обещали догнать их у кабака Упырь и Веревка, где Стражников всегда ожидал теплый прием и вкусный Эль. Но до него надо было еще дойти. Ветер под утро стал совсем ураганным, да и холодный дождь припустил вовсю. Идти было тяжело. Юноша отфыркивался, скрывая лицо и все время отворачиваясь. Только благодаря этому он и заметил, что сержант внезапно рухнул прямо в лужу. В углу глаза что-то блеснуло. Горец перекатом ушел от брошенного кем-то сюрикена, рывком вгоняя себя в сверхскорость. Напротив, замерли три фигуры в облегающих темных костюмах и масках. Вот так сюрприз! Высшие охотники клана наемных убийц пришли по его голову. Почему-то Олег такой чести совсем не обрадовался. Он пытался понять причину нападения. Кто им заплатил? Люди черного клана бесплатно работать не станут, никогда и ни при каких обстоятельствах. Неужели церковь решила расправиться с неугодным человеком? От цветош можно ждать чего угодно. Однако на размышления времени не было. Остро заточенные стальные звездочки летели в лека одна за другой. Он едва успевал отбивать их картагами. Убийцы владели сверхскоростью ничуть не хуже горных мастеров, но пока не рисковали приближаться, испытывая жертву на прочность. Юноша пытался выйти на дистанцию атаки, но враги не давали сделать этого, легко ускользая в стороны. С одним, даже с двумя, он бы еще справился. Но с тремя сразу, две черные фигуры скользнули вперед, в руках каждый держал слегка изогнутый меч с зачерненным лезвием. Лек встретил их в нижней стойке из не так давно отработанного комплекса. Горец сразу понял, что если бы не этот комплекс, он был бы уже мертв, Убийцы сражались не хуже мастера-наставника, причем в совершенно незнакомом стиле. Какие-то рваные, ломаные движения. Юноша выкладывался полностью, краем глаза не упуская третьего убийцу. Почему он не вступает в бой? Чего ждет? С каждым мгновением Леку становилось все яснее, что он проигрывает. Даже двоим. Единый. Что же делать? Он попытался еще нарастить темп, но враги, словно насмехаясь, тоже ускорились. Внезапно из ближнего переулка послышалась разухабистая песня, исполняемая хриплым пропитым голосом. Оттуда вывалился какой-то поздний гуляка. Он шатался, то и дело падал, с трудом вставал, бронился, шумно сморкался, громогласно портил воздух, размахивал руками и пел. От такого пения хотелось сразу удавиться, только бы не мучить уши мерзкими звуками. Убийцы тут же отскочили от лека в тень. «Во!» Удивился пьяный, увидев несколько темных фигур с мечами наголо. «Вы чё, мужики, конец обалдели! Тут-то железяками махать! Во дурные. Он тупо заржал, продолжая раскачиваться и махать руками. Стоящий в стороне главный убийца нетерпеливо махнул одному из помощников, приказывая убрать ненужного свидетеля. Тот двинулся вперед и небрежно махнул мечом. Но именно в этот момент пьяный оступился, каким-то чудом уйдя из-под удара. Он упал задницей в лужу и принялся глупо хихикать. Раздраженный промахом убийца ткнул его острием в грудь, но почему-то снова не попал. Гуляка продолжал хихикать, падал, вставал, отодвигался в сторону, чесался, вихлялся, как сломанная кукла. Только вот убийца никак не мог по нему попасть. Потом пьяный поскользнулся, рука взметнулась вверх и поразила нападавшего кулаком в висок. Конечно, совершенно случайно. Однако этого хватило. Тот рухнул на землю, пару раз дернулся и застыл. Оставшиеся в живых двое переглянулись и прыгнули вперед, швырнув по нескольку сюрикенов, но не попали. Лек едва не протер глаза, не понимая, что вообще происходит. А перед ним, между тем, все повторялось. Убийцы бешено нападали, причем на сверхскорости. Пьяница падал, вихлялся, подпрыгивал, сдвигался со стороны в сторону. И опытные охотники черного клана не могли причинить ему никакого вреда. Только тут далеко дошло, что перед ним не загулявший пьяница, а мастер легендарного пьяного стиля известного в империи очень немногим. Поговаривали, что только некоторые из невидимок владеют им. Кажется, еще император. Впрочем, а есть ли хоть что-нибудь, чем не владеет его величество? Лег что-то сомневался. Учитель только рассказывал юноше о пьяном стиле. С немалым восторгом рассказывал. Как оказалось, не зря. Незнакомцу не понадобилось много времени, чтобы навсегда успокоить убийц. Затем он подошел к лежащему ничком сержанту и перевернул неподвижное тело на спину. Внимательно осмотрел беднягу и спросил. «Вино есть?» «Нет», — смущенно ответил юноша, пряча картаги в ножны. «Ладно, и так в себя придет», — хмуро сказал мнимый пьяница. «Люди клана редко убивают случайных свидетелей. Для них это нарушение канона. Твоему сержанту повезло. Всего лишь мешком с песком огрели, чтобы под ногами не путался. А кто вы?» — осмелился задать вопрос Лек. «Еще не понял?» Иронично хмыкнул незнакомец. — Ты меня разочаровываешь, молодой Арсантен. — Простите, мастер-невидимка, — низко поклонился юноша. — Надо же, догадался, — недовольно проворчал тот, вставая. Не прошло и года. С такой соображалкой долго не живут, парень. Не зря меня попросили походить за тобой, дураком. Едва успел. Но чтобы не сомневался, смотри сюда. Он вытянул вперед руку, которую на мгновение осветила голубоватая вспышка. На ладони из ниоткуда появился прозрачный, почти невидимый шнурок. Немного полежал и исчез. Теперь вот еще что. Лицо пьяного мастера стало жестким. — Сержанту и всем остальным скажешь, что сам справился с охотниками. Только Кертал с Лонигом могут знать правду. — Ясно? — Да, — кивнул растерянный Лек. — Вот и хорошо. А Керталу передай вот что. Незнакомец плавно скользнул к юноше и прошептал ему на ухо несколько слов от которых Лек зафыркал, едва сдержав смех. Никогда не думал, что кто-нибудь может так обозвать старого мастера-наставника. Интересно, он стерпит или настучит по голове наглому ученику, решившемуся передать сказанное невидимкой. И еще, пьяный мастер окинул горца оценивающим взглядом завтрашнего дня вечерних тренировок у тебя не будет. Приходи на поляну возле теплого родника. Это на северо-востоке за городом. Найдешь. Научу кое-чему, а то мне все время ходить за тобой не досуг. В следующий раз могу и не поспеть. Самому давно пора научиться защищаться». «Я думал, что умею». Уныло пробормотал Лек, даже не обрадовавшись, что его станут учить пьяному стилю боя. «Против высших охотников, ты еще щенок!» Невидимка иронично посмотрел на него. «Я уже не говорю о корвенских паладинах полного посвящения. Те вообще таких на завтрак по десятку за раз едят». «Понятно». Еще более уныло ответил юноша. «Я приду, мастер-невидимка. Куда же ты денешься, морда дурная? А когда твои четверо обалдуев закончат картаги ковать, приведешь и их. Это приказ его величества. Как скажете. Хорошо. Я ухожу, но на всякий случай буду неподалеку». «Сержант вот-вот придет в себя. Подумай, что ему сказать. Меня здесь не было. Запомни». Невидимка еще раз иронично оглядел горца, пару раз хмыкнул и буквально растворился в воздухе. Лек не успел понять, куда он делся, и только восхищенно покачал головой. «Вот это мастерство!» Вот это скорость движений. Не зря о тайных мастерах рассказывают сказки. Совсем даже не зря. Трех высших охотников черного клана положил и даже не запыхался. Расскажи, кому, так не поверят. Впрочем, как раз рассказывать он право и не имел. Ну да ладно. Ой... Мать перемать! – прохрипел очнувшийся сержант. Это чего ж со мной такое? Башка трещит, что с похмельюги. Напали на нас, – ответил Лек, помогая старому служаке встать. Напали? – удивился тот. Это кто ж такой дурной? Охотники Черного Клана. Вон они лежат. Сержант подошел и внимательно осмотрел тела, опасаясь, правда, дотрагиваться до них. А вдруг еще живы? Пырнут какой-то железякой, и поминай, как звали. Точно, охотники, — испуганно пробормотал он. Да еще и высшие. Идь их боком. Это ж как мы выжили-то? «Это вы их положили, светлый лорд!» «Я!» Недовольно буркнул юноша, которому очень не хотелось лгать, но игнорировать приказ мастера невидимки он не мог. Едва справился, думал уже все, но один поскользнулся, я его и достал. А с двумя уже проще было. «Однако здорово вы кулаками машетесь-то!» — покачал головой сержант. «Вы же их не зарезали, а голыми руками заломали. Ни одного пореза! Это ж как! Не думал, что так можно!» С десяти лет в обучении пожал плечами Лег. Не успел я мечи достать, без них пришлось отмахиваться. Он досадовал про себя. О том, что охотники убиты руками, а не мечом, никто не подумал. Ни он сам, ни невидимка. И как теперь это объяснять? Опять начнутся разные идиотские пересуды, слухи пойдут. Но сделать здесь ничего нельзя. Впрочем, надо посоветоваться с мастерами-наставниками. Сержант тем временем связался с дежурным отрядом стражи и сообщил о покушении. Что тут поднялось? Нападение на патруль считалось в Алианской империи настолько серьезным преступлением, что его не прощали никогда и никому. Лично император отыскивал убийц стражников. Ни разу не случалось такого чтобы они остались безнаказанными. Даже охотники черного клана до сих пор не рисковали трогать служащих его величеству людей и не принимали на них заказов. Почему же тронули сейчас? Что изменилось?